Он встал на ящики и осторожно помогал мне взобраться. Как вдруг челленджер, подбежав сзади, с такой силой подбросил меня своей мощной дланью, что я вмиг ухватился за ветку. Подтянувшись на руках и помогая себе ногами, я поднялся сначала до половины туловища, а потом встал на колени. Над моей головой три толстенных ветки образовали как бы три основательные ступени лестницы. Множество промежуточных веток потоньше облегчало подъем. Я так быстро поднимался вверх, что скоро зеленая завеса листвы скрыла от меня землю. Время от времени случались задержки, раз как-то пришлось даже срезать кусок лианы длиной в 2-3 метра. Однако, в общем, я быстро подвигался вперед, и раскаты челленджеровского баса доносились ко мне уже с большого отдаления. Но дерево было гигантской высоты и, взглядывая вверх, я не замечал, чтобы ветки начинали редеть. Так я добрался до ветки, на которой сидела круглая зеленая шапка величиной с добрый куст, разращение какого-то растения-паразита. И загнувшись, я вытянул шею, чтобы заглянуть по ту сторону этого клубка и чуть не свалился от ужаса и изумления. Отделенное от меня расстоянием всего в каких-нибудь четверть метра, На меня глазело жуткое лицо. Очевидно, его владелец притаился за паразитом и выглянул из-за него одновременно со мной. Лицо было человеческое или, во всяком случае, значительно более близкое к человеческому, чем у тех обезьян, каких мне приходилось видеть. Длинное, белое, прощеватое, с приплюснутым носом и выдавшейся вперед нижней челюстью с грубой щетиной волос, вроде бакенбарт у подбородка. Глаза глядели из-под густых нависших бровей зверски свирепа. Когда чудовище открыло пасть и издало глухое ворчание, прозвучавшее как проклятие по моему адресу, я заметил острые загнутые клыки. В первое мгновение я ясно прочел в глазах страшилище угрозу и смертельную ненависть. Но их сменило с быстротой молнии выражение беспредельного страха. Раздался треск ломающихся ветвей, чудовище бросилось, сломя голову в зеленую чащу, и исчезла в вихре веток и листвы. Я лишь мельком разглядел волосатое тело, розоватое, как у свиньи. — В чем дело? — прокричал снизу Рокстон. — Случилось что-нибудь? — Видели? — крикнул я в ответ, дрожа всем телом и крепко сжимая ветку. — Мы слышали шум и испугались. Не оборвались ли вы? В чем дело? Я был так взволнован неожиданным и жутким появлением человека-обезьяны, что колебался. Не лучше ли спуститься вниз и рассказать о случившемся моим спутникам? Но я забрался уже так высоко на дерево, что было бы обидно вернуться, не выполнив своей задачи. Поэтому после длительной остановки отдышавшись и собравшись с мужеством, я продолжал подниматься вверх. Раз как-то я оперся всей тяжестью на подгнившую ветку и несколько секунд висел только на руках, ну, в общем, лезть было нетрудно. Мало-помалу листья стали редеть, Я почувствовал на лице свежее дуновение ветра и догадался, что поднялся уже выше всех окружающих деревьев. Но я твердо решил не оглядываться вокруг, пока не доберусь до высшей точки, и продолжал лезть до тех пор, пока ветки не стали гнуться под моей тяжестью. Тогда я устроился поудобнее в развилке ветвей и, приятно покачиваясь, оглядел чудесную панораму таинственной страны, в которую забросила нас судьба. Солнце спустилось на западе почти к самому горизонту. Вечер был на редкость ясный и тихий, так что я отчетливо видел все плато, раскинувшееся у моих ног. С такой высоты было видно, что оно имеет овальные очертания, простираясь в одном направлении километров на 50, в другом на 30 и форму мелкой воронки. От краев пологие склоны спускались к центру, к довольно большому озеру до 15 километров в окружности. Ярко-зеленое и удивительно красивое в вечернем освещении оно лежало окаймленное по краям густой бахромой скамыша. Местами на бирюзовой поверхности проступали песчаные отмели, отливавшие золотом в мягком свете вечернего солнца. На этих отмелях виднелось множество длинных черных предметов. Для аллигаторов чересчур крупных, для челнов чересчур длинных. При помощи моего бинокля я убедился, что они движутся, однако не мог себе представить, что это такое. С той стороны плато, на которой мы находились, лесистые склоны, и где оживляемые прогалинами, тянулись километров на 9-10 до самого озера. Я различал почти у самых моих ног прогалину и гуанодонов, а немного дальше деревья несколько расступались, там была яма птеродактилей. Зато по ту сторону озера плато носило совсем другой характер. Там красноватые базальтовые утесы, которые мы видели снаружи плато, повторялись и внутри поднимаясь метров на 60 над окрестными лесами. В нижней части этих утесов, на некотором расстоянии от поверхности земли, я при помощи своего бинокля обнаружил ряд темных дыр, служивших, очевидно, входами в пещеры. Подле одной из них что-то белело, но я не мог разглядеть, что именно. Я сидел, зарисовывая план местности, пока солнце не скрылось за горизонтом и кругом не потемнело настолько, что детали уже ускользали от меня. Тогда я спустился к моим спутникам с нетерпением, поджидавшим меня у подошвы огромного дерева. На этот раз героем экспедиции оказался я. Мне одному принадлежал самый замысел. Я один выполнил его. И вот у нас в руках карта, избавляющая нас от блуждания вслепую среди неведомых опасностей в течение месяца, может быть. Все трое горячо пожали мне руки. Но прежде чем заняться с ними рассмотрением моей карты, Я рассказал им о моей встрече среди ветвей с человекообразной обезьяной. — Она все время была там, — сказал я в заключении. — Вы почем знаете? — спросил лорд Рокстон. — Знаю, потому что меня не покидало ощущение, будто за мной следит чей-то недоброжелательный взгляд. Я даже говорил об этом профессору Челленджеру. — Наш юный друг действительно говорил мне что-то в этом роде. Кстати сказать, из нас четверых он один наделен тем кельтским темпераментом, который делает человека впечатлительным в подобных случаях. — Теория телепатии, — начал было сэммерли не подлежит сейчас обсуждению, как чересчур сложное, — решительно перебил его челленджер. — Скажите, — обратился он ко мне с видом епископа, экзаменующего ученика воскресной школы, Вы не заметили, у этого существа большой палец касается противоположного края ладони? Конечно, не заметил. Есть у него хвост? Нет. цепки ли у него ноги? Вряд ли он исчез бы так быстро меж ветвей, если бы не хватался за них и ногами. В Южной Америке, если память мне не изменяет, вы сдержитесь от замечаний, профессор Сэммерли, Имеется до 36 видов обезьян но в числе их нет, человекообразной обезьяны. Однако, ясно, что последняя водится в этой стране и притом не принадлежит к той волосатой, гориллоподобной разновидности, которая встречается исключительно в Африке и на Востоке. Глядя на него, я порывался добавить, что видовал ее родича в Кенсингтоне. Для здешней разновидности характерно наличие бакенбард и белый цвет кожи, которым она обязана постоянному пребыванию в ветвях густых деревьев. Кому же она больше приближается, к человеку или к обезьяне? Вот вопрос, который нам надлежит разрешить. В первом случае она, быть может, и представляет собой то, что в просторечии называется недостающим звеном. Наш толк — немедленно заняться разрешением этой проблемы. — Ничего подобного, — резко заявил Сэммерли. Теперь, когда благодаря сообразительности и ловкости мистера Меллана я вынужден привести его слова, Мы имеем карту. Наш единственный долг немедленно выбраться здравыми и невредимыми из этого ужасного места. «Колыбели цивилизации, сэр!» — проворчал Челленджер. «Темного пятна на челе цивилизации, сэр!» — возразил Сэммерли. «Наша задача — отчитаться в том, что мы видели. И пусть другие занимаются дальнейшим изучением и исследованием. На этом мы все сходились еще до того, как мистер Меллон составил свою карту». «Что ж, должен согласиться, я и сам буду чувствовать себя спокойнее, когда буду уверен, что результаты нашей экспедиции дойдут до сведения наших друзей», смягчился Челленджер. «Пока я понятия не имею, каким образом мы спустимся вниз. Но мне еще не случалось сталкиваться с проблемой, которую не в состоянии был бы разрешить мой изобретательный ум, и я обещаю вам завтра же заняться вопросом о нашем возвращении». На этом мы и покончили. И в тот же вечер, при свете костра и нашей единственной свечи, была вычерчена первая карта затерянного мира. Каждая деталь, грубо намеченная мною с высоты моей наблюдательной вышки, была вырисована на соответствующем месте. Карандаш челленджера задержался над большим белым пятном, изображавшим озеро. — Как же мы назовем его? — А чего бы вам не воспользоваться таким случаем для увековечения собственного имени? — спросил Сэмерли со своей обычной язвительностью. «Я рассчитываю, сэр, что мое имя сохранится в памяти потомства по другим основаниям, связанным с личными заслугами», — сурово отрезал Челленджер. Криво усмехнувшись, Сэммерли собирался сделать новый выпад, но лорд Рокстон поспешил вмешаться. «Ваше право, мой мальчик, предложить название для озера. Вы первый увидали его». — И клянусь небом, если вы захотите назвать его озером Мелон, это будет только справедливо. — Совершенно верно, — поддержал его челленджер. — Слово за нашим юным другом. — В таком случае, — заявил я краснее, кажется, до корней волос, — пусть оно будет озером Глейдис. А вы не находите, что название «центральное» лучше давало бы понятие о местоположении? — вставил Сэммерли. Я предпочел бы озеро Глэдис. Челленджер сочувственно глянул на меня и с насмешливой укоризной покачал большой головой. «Молодость всегда молодость», — проговорил он. «Пусть будет озеро Глэдис».